Ночь стояла темная, а от того, что по куполам церквей и по кровлям княжих и боярских хором все время тревожно пробегали багровые отсветы зарева, казалось, будто черный мрак переливается по улицам. Смутно чуялось, что кругом метется народ. Великий князь, ехавший рядом с сыном, впереди своей стражи. Когда случайно стихал зловещий набат, слышал сквозь конский топот отдельные возгласы и причитания женщин. Люди толпились по всем улицам и переулкам Кремля. Из града же выйти нельзя было, все кремлевские ворота давно были заперты на ночь. Вдруг пронеслась весть, что сам государь едет со стражей на пожар в Заречье через Чужково ворота. Сразу хлынули туда любопытные, дабы лучше видеть, что станет делать великий князь. Княжич Иван раза два выезжал с отцом на пожары, но то было днем, а ночью выехал он впервые, и было ему страшно. Не решаясь заговорить с отцом, он подъехал ближе к своему стременному Никите Растопчину, сыну истопника и мамке Евстратовны. Страшно тебе, Никитушка? спросил княжич. Никита, молодой парень, лет 25, ровесник князя Андрея Большого, весело тряхнул головой и крикнул в ухо княжичу: С государем ничто не страшно! Все он ведает, как дети, не бойся, вот и Чушковы вороты. Загремели замки и засовы железные. Со скрипом и визгом распахнулись тяжелые кованые ворота, и всех осветило огромное пламя широким столбом, восходящее к черному небу. Целиком отражалось оно более тусклым, но более зловещим в черных водах Москвы-реки. Было тихо, но тяга в огненном столбе так велика была, что головни взлетали в самую высь и, рассыпая искры, падали в сторону наклона пылающего столба. Великий князь сделал знак конникам остановиться. Несколько минут смотрел он внимательно на пожар и следил, куда падают головни. Чьи-то большие хоромы пылали со всех сторон ровно, как хорошо разгоревшийся костер. От них тонкой змейкой бежал истине белый огонь поверху забора и забивался уж под соломенную крышу мыльни, словно вгрызался в нее черно-красными зубами. Молодой великий князь следил за взглядом отца и старался догадаться, что тот хочет сделать. Потом княжич вслед за отцом посмотрел вправо на плавучий мост из толстых бревен, черневшие среди розовых отцветов. Высокие перила моста, казалось, горели и рдели от яркого зарева. Государь вновь стражи медленно въехал на мост, погрузший и задрожавший под тяжестью конницы и ударов конских копыт, Огненно золотыми чешуйками побежала от него по воде в обе стороны легкая зыбь и слегка заскрипели связи бревен. Когда переехали мост, княжич почувствовал, как жаром охватило его лицо. Прямо перед собой он увидел полыхающее пламя. Пахло гарью и слышно было гудение огня, как в печи, шипение и треск горящих досок и бревен. Княжич узнал место пожара и горящие хоромы. «У Логинова горит!» — крикнул он, обращаясь к Никите растопчину. «Верно, сыночек!» — ответил ему сам великий князь, и, обернувшись к страже, приказал всем немедленно спешиться. В посаде сразу узнали великого князя. «Православный!» — язычным голосом радостно закричал кто-то из суетившихся возле пожара. «Сам государь пристиг!» — «Государь пристиг!» — загремело кругом. «Но сейчас же все смолкло прекратили враз и звонить в ближайшей церкви, следом перестали бить в колокола и на прочих посадских звонницах. Знали все, что государь требовал этого, дабы не было лишнего страха и суматохи от тревожного звона, и слышней были бы распоряжения государя и его слуг. Вся стража государева по приказу его разбилась на две части — на ведерников и топорников. Ведерники выстроились в две двойные цепи, начиная от реки и до самого пожарища. Одна такая цепь из рук в руки передавала ведра с водой от реки тем, кто тушил огонь вокруг горящих хором. Эти же, вылив воду куда надо пустые ведра, передавали другой цепи, которая с рук на руки быстро отправляла их к реке, где черпальщики наполняли ведра и передавали в первую цепь. Так они работали непрерывно, не давая загореться огню на новых местах около пожарища. Меньшая часть стражи государевой, топорники и часть ведерников, вместе с великим князем и княжичем устремились к заборам и к загоравшейся уже бане. «Руби, разметывай забор!» — громко приказал государь, и первый начал рубить плахи в заборе межпылающими хоромами и баней. Народ хлынул на помощь княжей страже и в миг забор был весь растащен. «Ведра суды!» — крикнул государь. «Заливай плахи и головни! Теперь мыльню руби, раскатывай по бревнушку!» Более двух часов работал государь во главе своей стражи и всех посадских людей. Были за это время разметаны все заборы, бани, хлевы, амбары и прочие постройки, через которые огонь мог перейти на соседние хоромы и службы их. Только одни хоромы Логинова все еще пылали, но столб пламени от них все снижался и тускнел, и вдруг они с глухим грохотом рухнули. Огромный клуб огня, сверкая искрами, вырвался вверх, будто оторвался от земли и погас. Густой едкий дым повалил от догорающих бревен, и сразу потемнело и похолодало кругом. Только угли рдели повсюду багровыми отцветами и выбивались кое-где обрывки желтого пламени или перебегали синие огоньки. «Заливай пожарище!» — крикнул великий князь, отираясь лица пот. «Все бери ведра, становись в цепи! Заливай, дабы вновь не разгорелось!» Сразу кругом во всех концах загремели и зазвякали ведра, новые цепи ведерников одна за другой протягивались от пожарища к реке, в цепи становились мужики, женки и даже подростки. И все спешили на помощь ведерникам из княжей стражи. Не прошло и четверти часа, как с пожарища еще гуще повалил дым, смешанный с паром от воды, непрерывно лившиеся на догоравшие бревные угли. Великий князь и княжич сели на коней, и государь, сняв шапку, перекрестился и крикнул: Помог Господь! Сбили огонь. Гляди, не давай загораться вновь! кричали кругом, продолжая заливать пожарище. Княжеская стража, садясь на коней, подъезжала к великому князю и строилась возле него. Княжич с восхищением смотрел на отца и гордился им. Иван Васильевич заметил это, и его сердце радостно забилось. Притомился сыночек. Ласково спросил он, когда они въехали снова на плавучий мост. — Нет, — ответил княжич, сияя от отцовской ласки, — я ведь только мы ведра порожнее к реке подавал. — И то добро одобрил Иван Васильевич, ежели ты благо будешь деять народу, он тебе во всем поможет, живота не щадя, и не только мы на пожаре или на войне, а и во всех делах государевых. Того же месяца ноября в тринадцатый день приехал на Москву рукополагаться Феофил, нареченный архиепископ Новгородский и Псковский, Сопровождал его великий поезд из знатнейших новгородских людей и большой обоз с подарками государю, митрополиту и всем, кто полезным быть может. Обо всем этом на другой день утром сообщил великому князю за ранним завтраком Данила Константинович. — По что ранее о всем мне не сказали? — молвил сурово Иван Васильевич. — Ночью прибыл владыка-то новгородский поздно, уж ужина. Остановился на подворье у митрополита. Дворецкий налил вина в чарку государя и добавил, «Тут уж меня ожидает приказа твоего отец-диакон от владыки Феофила». Иван Васильевич выпил вина и, закусывая копченой стерлядью, сказал, «Позовешь его сюды к концу завтрака». «По что послан-то?» «Сказывает о новгородском владыке». «Добре». Прервал дворецкого Иван Васильевич и перевел речь на другое. Утресь, Данилушка, я до завтраку с башенки смотрильни, видал много что-то в садах моих народу. Что там деется?» Примечание. Сады Ивана III тянулись от китайского проезда и южнее Моросейки до нынешнего Курского вокзала. Память о них — Старосадский переулок. Конец примечания. «К зиме, государь, еловыми лапами стволы обвиваем от зайцев», — оживленно заговорил Данила Константинович. «Прошлый год во многих местах кору сгрызли окаянные. А прежде того вишню прорежают, вельми густа стало. да еще молодые яблоньки. Соломой я звелел окутать от морозу, а от корней до половины их тоже елью обвили». «А как малина?» — спросил Иван Васильевич. «Малину-то в октябре еще в борзе, как лист опал, проредили». Все старые побеги вырезали. «А много ли, Данилушка, от садов-то ныне прибытка было?» Поглядывая искоса, спросил великий князь. «Великие прибытки, государь!» «Малины много свежей на торгу продали, да и вишни тоже. Более ж того, яблоков продано было, просто из рук рвали. Больно хороши у тебя, государь, яблошные сады-то!» «Да собе! На княжее семейство сколь всего на зиму в запас пошло!» и на наливки вишневые и малиновые, и на сухое варенье из малины, вишен до да смородины, почитай, пудов двадцать всего-то. Яблоки же катками моченые стоят, да все подклетия сушеными на нитях завешены. Ну, а на торгу, сколь на деньги-то продано? Да ежели считать, государь, все, и яблоки, и ягоды, то на десять рублей московских слишком взяли. Примечание, 10 московских рублей примерно... Тысяча рублей девятнадцатого века. Конец примечания. Вельми добр прибыток, — вельми похвалил Иван Васильевич с довольной улыбкой, и, помолчав, спросил, а по что заяц-то еловых лап боится? Духу их не любит. Ну, может, и духу, аль вкусу Смоленова не любит, а главное то, что когда ветки еловые густо навязаны, ему до коры яблоновой не достать, иглы морду ему колют, больнее всего нос». Иван Васильевич усмехнулся. «Ты вот, Данилушка, по первой доброй пороше, устрой так, дабы санок мой в садах потравил бы с борзыми зайцев-то. Пусть потешится». «Потешим его, потешим!» — подхватил Данила Константинович. «Вреда от всего садам не будет, потому охота малая, всего два коня, а выжловков псари пешие станут со смычков пущать. Княжич с Никитой посерить сада будут, а выжлятники на них зайцев ото всех заборов погонят». — Добре, добре, — усмехаясь, молвил Иван Васильевич, — а то переведи ко мне отца дьякона. Пока великий князь допивал заморское вино, дворецкий привел молодого дьякона. Войдя в княжий покой, он низко по-монастырски поклонился князю и, перекрестясь на иконы, сказал звучным голосом, — Будь здрав, государь, на многие лета. Владыка хочет ведать от тебя, государь. Какие речи держать со владыкой новгородским, и когда тобе принять его будет угодно? Речи мудуховные, ответил Иван Васильевич о мирских делах, — ни о чем не баить, а если к слову придется, то о себе ничего не сказывать, а новгородцев вопрошать, пусть и сами, что хотят, то и бают. Для мирских дел яско владыке в помощь диако пришлю. Иван Васильевич помолчал немного и продолжал. «Когда же я спринимать Феофила буду, то осем сам извещу митрополита. А ранее с ним о новгородских делах с глаза на глаз подумаю. Принимать же новгородцев ласково, будто у нас и рати с ними не было». Великий князь, сделав знак дворецкому и улыбаясь, закончил. «А ты, отец дьякон, перед уходом-то выпей чарку водки». — Сие и монаси приемлют. — Да гусиными полотками закуси. Да — До поста еще шесть днен. — Пятница днесь, государь, — робко возразил дьякон. — Ну, рыбы бери, какой хош, провесной, или копченой. — За здравие твою, государь, — проговорил дьякон, выпил, не садясь, и, взяв кусочек рыбы на хлеб, отошел от стола. Он почтительно ждал, когда государь отпустит его. Заметив это, Иван Васильевич вымолвил. — Более ничего, иди с миром к отцу-митрополиту. Декабря 9-го зашел к государю за ранним завтраком Данила Константинович. Государь взглянул на Дворецкого с тоской и тревогой, ничего не говоря, только вопрошая взглядом, но не выдержал и молвил тихо, как ныне-то. «Полегчало ей», — ответил Данила Константинович. гуменье то мне сказывала, на все церковные службы ходить стала». Только баит побелела лицом, да на щеках румянец особый, а глаза светом нездешним светятся. Не от мира сего баит стала. Иван Васильевич вздохнул и, перекрестясь, сказал, «Помоги, Господи!» Данила Константинович не уходил, видимо, желая сказать еще что-то. Государь, взглянув на него, спросил, «Еще вести какие есть?» — Ныне приехали братья твои, — ответил дворецкий, — Андрей Большой с Борисом вместе. Князь борис гостил у Андрея в Угличе. — Вишь, все слетаются, — усмехнувшись резко сказал Иван Васильевич. — Шестого еще на Николу дядя мой, князь Верейский с сыном на Москву приехали. Якоб псы нюхом почуяли, что новгородцы богатые подарки привезли. — Истина, истина так, государь, — подхватил Данила Константинович. Андрей и Борис завтракали уже днесь у государыни. Приехали ночью поздно, а утресь прямо к ней. Плакались пред матушкой то О том баили, что обделяешь их, что вот опять то добыча, а им от тебя ничего не будет. Иван Васильевич сурово сдвинул брови и сказал хрипло, все сие при княжече было, при нем, государь. Государыня что им ответила? Государыня-то... Печаловаться пред тобой обещалось. обедом она к тебе будет. Упредить тебя о том приказала. Государь ни о чем более не спрашивал. На все Божье воле, Данилушка. Неведомо, как все обернется у меня с братьями-то, — глухо молвил он. И, помолчав, добавил, — едино только мне ведомо. Не слуга ты мой, а брат мой верный. Данилушка прослезился и горячо поцеловал руку, протянутую ему великим князем. Марья Ярославна зашла к Ивану Васильевичу, как обещалось, за полчаса до обеда. Была она ласкова, но волновалась, руки у нее дрожали, глаза были печальны. — На поклон к тебе, сыночек, — сказала она дрогнувшим голосом, — челом бить. Она не договорила, слезы блеснули у нее из-под ресниц. Иван Васильевич стремительно встал, обнял мать и, поцеловав, почтительно усадил на скамью. — Не челом бить, — матушка молвил он, — а приказывать сыну своему. Старая княгиня вдруг дрогнула плечами и беззвучно заплакала. Потом беспомощно развела руками и жалобно произнесла, что мне, детки мои, с вами деять-то. Она вытянула вперед руки и продолжала, вот они пальцы-то, и большие, и средние, и малые, а какой не режь, едина боль от всех. По боли-то сей все равно сердцу моему. Иван Васильевич, сурово сдвинув брови, стал молча ходить по покою. В груди его начинала клокотать ярость против братьев, но, крепко стиснув зубы, он старался побороть гнев. Марья Ярославна растерялась и с тревогой следила за грозным сыном своим. Иван Васильевич, встретив робкий испуганный взгляд, ее сразу смягчился и сказал с улыбкой, «Разумею все, матушка, не печалуйся, что ли? Да не во вред делам моим, садею все тобя ради. Токмо без ущерба государству». Марья Ярославна прерывисто вздохнула и, волнуясь, стала говорить про обиды младших братьев, а о нужде и бедности их в сравнении с великим князем. Снова заплакала она и сквозь слезы просила улучшить их долю, прирешим землицы то Да, еще поселишку какому, деревеньку одну-другую, а может и град некий. «Матушка», — твердо молвил Иван Васильевич, «забыла ты волю отца моего, своего мужа, который все сам приказал нам в духовной своей. Братьями же». Много врате новгородской граблено, много полона взято. Мало всего для их жадности. Еще им всякий раз кое-что от добычи и от подарков давать буду. Земли же им ни пяди не дам, не оторву от государства. Во всем же прочем, по воле твоей обиды им не будет. Наступило молчание. Марья Ярославна переволновалась и стала спокойнее, отерла слезы и поднялась со скамьи. Подошла к великому князю, взяла его за руки и, глядя с мольбой в глаза, попросила Иване не обижай ты их. Ну а что можно дать, что не можно, то видней. Государь ты, молю только не обижай. Обняв сына, она добавила: пообедай днесь со мной и братьями в мире и ласке. У вашей матери я пришлю за тобой Данилушку. В дверях старая княгиня задержалась. И, обернувшись к сыну, горячо воскликнула, «Не мысли, Иванушка, злом-то на них! Не садеют они тебе худого, верны тебе. Иван Васильевич насмешливо улыбнулся. «Верить-то верю им, матушка!» — с горечью молвил он. «Да Бога молю, верую, Господи, Помози моему неверию!»